258, ибо пришельцами вы были в стране египетской. Шмот 2220, Ваекра 1934, Дворим 1019. Как правило, жертва жестокости не склонна прощать. Дети, с которыми плохо обращались, часто вырастают в жестоких родителей. Но Тора настаивает, чтобы человек на опыте своего прошлого страдания учился быть более милосердным к тем, Кто страдает сейчас? Поскольку евреи в Египте страдали как чужеземцы и рабы, Тора постоянно напоминает. Обращайтесь с чужими лучше, чем с вами обращались в Египте. Как житель страны среди вас, пусть будет у вас пришелец, ибо пришельцами вы были в стране египетской. Люби его, как себя самого. Ваекра 19.34 Нельзя использовать вашу собственную боль как оправдание причинения боли другим. А тора напротив. Именно из-за этого вы должны обращаться с другими лучше. Предписание, так как вы были пришельцами в стране египетской, повторяется многократно, чтобы напомнить евреев об их обязанностях перед неевреями, живущими среди них. И пришельца не притесняй, не угнетай его, ибо пришельцами вы были в стране египетской. Шмот 22:20. Любите же вы пришельца, ибо пришельцами вы были земле египетской дворим 10 19 не искажая закона для пришельца сироты помни что рабом ты был в египте и выкупил тебя господь всесильный твой оттуда поэтому заповедую я тебе делать это дворим 24 17 18 хорошо известная историкам повышенная доля евреев в движении за права человека и гражданские права даже в тех обществах где евреи пользуются равными правами следствие этого трёхтысячелетнего напоминания Торы об ибо пришельцами вы были в стране египетской